Глава 10. Дневник Джо. Нью-Йорк, ноябрь. Дорогие мамолик и Бэт, придётся написать вам целый том, ведь мне нужно о многом рассказать, хоть я и не изящная юная леди, путешествующая по европейскому континенту. Как только милое папино лицо скрылось из виду, я чуть-чуть приуныла и даже уронила скупую слезу, но вскоре меня отвлекла ирландка с четырьмя малышами, которые ревели в голос то один, то другой. И я стала развлекаться, кидаясь в них через плечо маленькими имбирными печеньками и стремясь попасть в их разинутые рты, когда они открывались, чтобы в очередной раз зайти с криком. Вскоре выглянуло солнце, и решив, что это хорошая примета, я повеселила и дальше уже от души наслаждалась путешествием. Миссис Кирк приняла меня с таким радушием, что я сразу почувствовала себя как дома, хотя в ее огромном пансионе полно незнакомых людей. Мне выделили маленькую комнату в мансарде. Больше свободных номеров не нашлось. но там есть печка и удобный стол у залитого солнцем окна, где я могу сидеть и писать, когда вздумается. Компенсацией за утомительный подъём по лестнице служит прекрасный вид из окна на церковную башню напротив. Поэтому моя берлога мне сразу приглянулась. Детская, где мне предстоит вести уроки и шить, расположена рядом с частными покоями миссис Кирк и весьма уютна. А две её девочки красивые, хоть и очень избалованные. Впрочем, после сказки про семерых непослушных поросят они меня зауважали. Не сомневайся, из меня выйдет образцовая гувернантка. Столоваться я буду с детьми, а если захочу, то и за общим столом, но пока я слишком стесняюсь это делать, хотя вы мне скорее всего не верите. Располагайся, дорогая, сказала миссис Кирк с материнской заботой, когда я приехала. Я с утра до вечера хлопочу, оно не мудрено с таким количеством постояльцев, но если бы дознать, что дети под твоим надёжным присмотром, мне будет намного спокойнее. Дверь моя всегда для тебя открыта. И надеюсь, в твоей собственной комнате тебе будет удобно. Если возникнет желание пообщаться, среди наших постояльцев есть приятные люди, а по вечерам можешь делать что хочешь. Приходи, если что-то пойдёт не так, но надеюсь, что всё у тебя будет в лучшем виде. Звонят к чаю, пора мне бежать и надеть свежий чепец. С этими словами она ушла, оставив меня устраиваться в новом гнёздышке. Скорее я спустилась вниз и увидела кое-что, что мне очень понравилось. Лестничные пролёты в доме очень высокие, и стоя наверху с третьей лестницы в ожидании, пока ко мне поднимется юная служанка, я увидела джентльмена, поднимавшегося за ней следом. Он взял у неё из рук тяжёлое ведро с углём, отнёс на самый верх, поставил у двери, вежливо кивнул и произнёс с иностранным акцентом: "Так-то лучше, вы слишком юны, чтобы носить такие тяшести". Как хорошо он поступил, верно? Мне нравятся такие мелочи. Папа говорит, что именно в мелочах проявляется характер. Когда этим вечером я рассказала об этом миссис Кирк, она рассмеялась и ответила: "А, это должно быть профессор Берр. От него такого можно ожидать". Как объяснила миссис К, профессор приехал из Берлина. Он очень образован и добр, но беден, как церковная мышь, и зарабатывает частными уроками, а на заработанные деньги содержит себя и двух осиротевших племянников, которые получают образование в Америке согласно последней воле его сестры, вышедшей замуж за американца. История не сказать, чтобы романтичная, но меня заинтересовала, и я с радостью узнала, что миссис Ка разрешает профессору принимать учеников в своей гостиной. От детской её отделяет стеклянная дверь, и я намеренно подглядывать за профессором. Рассмотрю его как следует и напишу, как он выглядит. Ему почти 40, так что не подумай ничего плохого, мама. После чаепития и вечерних игр с девочками я взялась за большую швейную корзинку и провела спокойный вечер за беседой с новой подругой. Я буду вести дневник и посылать вам страницы из него раз в неделю. А пока, спокойной ночи и до завтра. Вечер вторника. Утро в моей школе выдалось оживлённым. Дети миссис Кирк скачут, аки козы, и мне порой хочется их хорошенько осадить. Один добрый ангел на шептал мне, что можно попробовать заняться с ними гимнастикой. И я загоняла их, пока они сами не захотели сесть и сидеть смирно. После обеда горничная повела их на прогулку. А я занялась шитьём с соседом, как май был в летний день. Я как раз благодарила звёзды за то, что он наконец-то научился обмётывать петли, когда дверь гостиной открылась и закрылась, и я услышала тихое гудение, как будто жужжал большой шмель. Кто-то напевал по-немецки: "Ты знаешь ли край?" Я знаю, что вела себя абсолютно неподобающе, но искушение было слишком велико. И отодвинув край занавески, за которой была стеклянная дверь, я заглянула в гостиную. Там я увидела профессора И пока тот раскладывал книги, смогла хорошенько его разглядеть. Он выглядел как типичный немец, довольно полный, с буйной капной каштановых волос, пушистой бородой, большим носом и самыми добрыми глазами, что я когда-либо видела. И голос у него был бархатистый, звучный, приятный для слуха, не то, что наша резкая и неразборчивая американская трескотня. Одежда на нем выцвела, руки были большими, а в лице я не усмотрела совершенно ничего красивого, кроме ровных белых зубов. Но все же он мне понравился. И бо лицо его к себе располагало, рубашка была белоснежной и отглаженной, и выглядел он как джентльмен, хотя на пиджаке не хватало двух пуговиц, а на одном ботинке красовалась заплатка. Хотя он напевал себе под нос, вид у него был серьёзный, пока он не подошёл к окну и не повернул к солнцу луковицы гиацинтов, а потом погладил кота, встретившего его как старого друга. Он улыбнулся, а когда в дверь постучали, бодро и громко проговорил: "Херайм!" Я собралась было убежать, но увидела малышку с громадной книгой в руках, и мне стало любопытно посмотреть, что будет дальше. "Хочу, где оден на ручки", сказала кроха, бросила книгу и побежала навстречу профессору. "Сейчас дядя возьмёт тебя на ручки. Подойди же, моя маленькая Тина, и крепко обними меня", ответил он и смеясь подхватил её на руки и поднял высоко над головой, так что ей пришлось наклониться, чтобы поцеловать его. "Теперь давай учиться". промолвила смешная кроха. Профессор усадил её на стол, открыл толстый словарь, который она с собой притащила, дал ей бумагу и карандаш, и она принялась строчить что-то на бумаге. Иногда она откладывала исписанный листок и брала новый, а потом проводила пухлым пальчиком по странице, словно искала слово, и делала это с таким сосредоточенным видом, что я чуть было не прыснула и не выдала себя. Мистер Берже всё это время стоял рядом и гладил её по красивой головке с сатическим видом. Отчего я решила, что должно быть это его родственница, хотя это скорее смахивало на француженку, чем на немку. Тут в дверь снова постучали, и вошли две юные леди. Я вернулась к работе и усердно шила, несмотря на шум и болтовню, раздававшиеся из соседней комнаты. Одна из девушек жеманно смеялась и кокетливо повторяла: "Ну что вы, профессор". А вторая говорила по-немецки с таким смешным акцентом, что профессору должно быть было трудно оставаться серьезным. Обе порядком испытывали его терпение. И я не раз слышала, как он резко произносил: "Нет, нет, не так. Вы меня совсем не слушаете". А однажды он, похоже, даже треснул учебником об стол и в отчаянии воскликнул: "Фу, что за день сегодня? Всё наперекосяк". Быднягом не стало его жаль, и когда девушки ушли, я снова заглянула за занавеску проверить, выжил ли он после урока. Обессилел, он упал в кресло. И сидел там с закрытыми глазами, пока часы не пробили 2. Затем подскочил, убрал книги в карман, словно готовясь к новому уроку, и, взяв на руки малышку Тину, уснувшую на диване, тихонько унёс её прочь. Представляется мне, что живётся ему нелегко. Миссис Кирк предложила мне поужинать впять вместе со всеми, и я согласилась, поскольку немного тоскую по обществу и мне любопытно посмотреть, что за люди живут со мной под одной крышей. Я привела себя в порядок, Я попыталась проскользнуть в столовую незаметно, спрятавшись за спиной миссис Кирк. Но поскольку она маленького роста, а я высокая, мои попытки замаскироваться не увенчались успехом. Она усадила меня рядом с собой и, дождавшись, пока мои щёки перестанут пылать, я набралась смелости и оглядела собравшихся за длинным столом. Там не было ни одного свободного места, и все были заняты исключительно едой, особенно джентльмены, которые, видимо, столовались в одно и то же точно установленное время. Они вваливались в комнату, иначе и не скажешь, и доев то, что лежало у них на тарелке, сразу исчезали. Среди моих соседей по столу оказались юноши, полностью поглощённые собой, парочки, полностью поглощённые друг другом, замужние дамы, полностью поглощённые своими младенцами, и старики, полностью поглощённые политикой. Мне по правде говоря, не заходилось познакомиться поближе ни с кем из них, кроме, пожалуй, одной милой молодой леди, которая показалась мне интересной. На другом конце стола сидел профессор Берр, и выкрикивал ответы на вопросы, которые задавал ему очень любознательный тугоухий джентльмен, сидевший по правую его руку. Одновременно он вёл философские беседы с французом, сидевшим по левую его руку. Быть там Эми, она бы не захотела иметь с ним ничего общего. Потому что, как ни печально мне вам об этом сообщать, профессор отличался отменным аппетитом. И заглатывал еду с таким упоением, которое привело бы в ужас ее изящество. Мне же нет дела, кто как ест. Мало того, я люблю, когда рот куску радуется, как говорит наша Ханна. Обедняга наверняка проголодался после того, как весь день учил балбесов немецкому. После ужина я пошла наверх и краем уха услышала, как двое юных джентльменов перешептываются, надевая шляпы перед зеркалом в коридоре. Что за новая девушка? Вроде бы гувернантка. А с какого перепуга она ужинала с нами? Дружит с хозяйкой. Симпатичное личико, но одета как пугало. Вот и я говорю: "Дай огоньку и пойдём". Поначалу я разозлилась, но потом мне стало всё равно. Гувернантки ничем не хуже клерков, знаете ли. А ума палата дороже умения выбирать платье, у которых нет ни того, ни другого, как, например, у этих двух клонов, что напялили свои дурацкие шляпы и вывалились на улицу двумя как паровозы. Ненавижу посредственных людей. Четверг. Вчера день выдался спокойный. Я занималась с девочками, шила и потом сочиняла в своей маленькой мансарде, где очень уютно, особенно если зажечь лампу и камин. Я разузнала кое-что о своих соседях и познакомилась с профессором. Оказалась Тина, дочка француженки, которая работает у нас гладильщицей. Малышка души не чает в профессоре и ходит за ним по дому как собачка. Ему это только в радость. Детей он любит, хоть и сам холостяк. Китти и Минни Кирк тоже питают к нему самые нежные чувства. Он придумывает для них пьесы, приносит подарки и рассказывает удивительные истории. А вот молодые люди над ним подшучивают, обзывают старым Фрицем, Герром пивная кружка и Буром медведем и всячески каверкуют его фамилию. Но миссис Кал утверждает, что он сам смеется над этим, как мальчишка, а его добродушное отношение расположило к нему всех. Несмотря на то, что он иностранец. Молодую женщину, привлёкшую моё внимание, зовут мисс Нортон. Она богата, воспитана и добра. Сегодня она сама заговорила со мной за ужином. Я снова спустилась к общему столу. Очень уж нравится мне наблюдать за людьми, и пригласила к себе в гости. В комнате у неё много хороших книг и картин. Она знакома с интересными людьми и кажется дружелюбной. Поэтому, пожалуй, попробуй с ней подружиться. Я тоже хочу попасть в хорошее общество. Только не такой к ударвётся Эми. Вчера вечером я сидела в гостиной миссис Кирк, и тут пришёл мистер Берг и принёс ей газеты. Её на месте не оказалось, но мини рассудительно не по годам, чинно представила меня. "Это мамина приятельница мисс Марч. Она смешная, и мы её любим", добавила Кити. "Это за словом в карман не полезет". Мы поклонились друг другу и рассмеялись. Таким комичным казался контраст формального знакомства и последовавшего за ним откровенного комментария. Ах да, мисс Марч, слышал, как эти непослушные типышки вас донимают. Если это случится снова, пософите меня, и я им покажу. С этими словами он грозно нахмурился, чем немало порадовал маленьких хулиганок. Я пообещала, что так и сделаю, и он ушёл. Но, кажется, нам не избежать частых встреч. Сегодня по пути на улицу я проходила мимо его комнаты и случайно задела дверь зонтиком. Дверь распахнулась, И он предстал передо мной в халате, с голубым носком в одной руке и штопальной иглой в другой. Кажется, он ничего не смутился, и когда я объяснила, что произошло, и поспешила выйти, он помахал рукой, в которой держал носок, и громко и беззаботно произнес: «Хорошего фам дня и хороший прогулки, бон bon вояж, мадемуазель». Всю дорогу вниз я смеялась, но жалко, конечно, что бедняги самому приходится что под себе носки. Я слышала, что мужчины в Германии любят вышивать, но штопка совсем другое дело. Штопка это так прозаично. Суббота. За эти дни не случилось ничего стоящего упоминания, кроме разве что визита к Мисс Нортон. В комнате у неё много красивых вещей, и она была со мной очень обходительна, показала все свои сокровища и спрашивала, не захочу ли я ходить с ней на лекции и концерты за компанию, если, конечно, мне по душе такой досуг. Она представила всё так, Будто это я делаю, я должен. Но на самом деле мне кажется, что миссис Кирк ей все о нас рассказала, и она пригласила меня по доброте душевной. Я гордяк как дьявол, но маленькие любезности со стороны добрых людей не тяготят меня, и я благодарно согласилась. Когда я вернулась в детскую, из гостиной миссис Кирк доносился необыкновенный гвалт, и я заглянула туда. Мистер Бэр стоял на четвереньках, Тина сидела верхом у него на спине. А Кити повязала ему на шею скакалку и вела за нее как за поводок. Два малыша сидели в клетках и стульев, рычали и пытались вырваться, а Мини кормила их печеньем с тмином через прутья. Мы играем в зверинец, пояснила Кити. Это мой слоник, добавила Тина, цепившись профессор в волосы. По субботам после обеда приходят Франси и Милли, мама разрешает нам играть, во что захотим. Верно, мистер Берр, сказала Мини. Слоник сел и с выражением столь же серьезным, как у детей, обратился ко мне. Таю слово, так и есть. Если мы будем слишком шуметь, скажите шш, и мы затихнем. Я пообещала, что так и сделаю, но дверь оставила открытой и с удовольствием наблюдала за их игрой. А веселились они от души. Они играли в салки и солдатиков, пели, и танцевали. А когда стемнело, расселись на диване вокруг профессора, и тот стал рассказывать волшебные сказки про Аистов на печной трубе. И маленьких кобальдов, гномов, которые садятся на падающие снежинки. Неужели все немцы такие простые и непосредственные? Нам американцам у них бы поучиться. Мне так нравится описывать свои приключения, что я могла бы написать целую книгу, но меня останавливают соображения экономии. Я хоть и использовала самую тонкую бумагу и писала убористо, страшно представить, во сколько обойдутся марки для такого длинного письма. Прошу, пришлите мне новые письма Эми. Как только сами прочитаете. Мои скромные новости после её блистательных приключений покажутся неинтересными, я знаю. А Тэд, неужто так погрузился в учёбу, что не находит даже времени написать друзьям? Заботься о нём как следует, Бэт. Расскажи про малышей и передай всем, что я крепко их люблю. Ваша верная Джо. Постскриптум. Перечитав письмо, поняла, что говорю только о профессоре, но меня всегда привлекали чудаки. Да и писать больше не о чём. Благослови вас Бог. Декабрь. Моя драгоценная Бетти. Это письмо я пишу в попыхах, поэтому адресую его тебе, надеясь, что оно тебя развеселит и введёт в курс моих дел. Хоть в моей жизни и не происходит ничего особенного, приключения мои довольно забавны. Впрочем, слушай сама. В результате моих, как выразилась бы ими, геркулеевских усилий и кропотливого возделывания умов и морали моих юных подопечных, пробились первые ростки И непокорные ветви стали гнуться так, как я пожелаю. Девочки не так мне интересны, как тины и мальчики, но я исполняю свой долг, и они ко мне привязались. Хотя мне куда больше по нраву весельчики Франции и Миль, неизменно жизнерадостные в силу текущие в них смешанной немецко-американской крови. В субботу после обеда они устраивают настоящий тарарам дома или на улице. В погожие дни все отправляются на прогулку, как в настоящей школе, а мы с профессором играем роль наставников. И как же это весело! Мы с Бэром подружились, и он учит меня немецкому. Кажется, это было неизбежно, и вышло всё так забавно, что я должна тебе рассказать. Всё началось однажды днём, когда я проходила мимо комнаты мистера Бэра и миссис Кирк, находившиеся там, окликнула меня. Ты когда-нибудь видела такой беспорядок, как в этой берлоге, дорогая? Зайди на минутку и помоги мне расставить эти книги. Я тут всё вверхом перевернула, пытаясь отыскать шесть носовых платков, что подарила ему совсем недавно. Я зашла, И пока мы наводили порядок, огляделась. Комната Бэра определённо напоминала медвежью берлогу. Повсюду валялись книги и газеты, на каминной полке лежала сломанная глиняная трубка и старинная флейта, на которой, кажется, давно никто не играл. На одном широком подоконнике щебетала безхвостая канарейка, а другой занимала коробка с белыми мышами. Среди рукописей были разбросаны наполовину собранные модели кораблей и огрызки верёвки. У камина сохли грязные сапоги, и повсюду лежали детские вещи и игрушки. видимо принадлежавшие его ненаглядным племянникам, у которых бер в рабстве, так как души в них не чает. Устроив в комнате настоящие археологические раскопки, мы наконец нашли три платка. Одним была накрыта птичья клетка, второй оказался вымочен в чернилах, а третий прожжён насквозь. Бер использовал его как прихватку. "Ну что за человек!" расхохоталась добродушная миссис К и сложила испорченные платки в мешок с ветишью. Оставшиеся, три, полагаю, пошли на паруса для кораблей, бинты для порезанных пальцев и воздушные змеи. Это ужасно, но я не могу его ругать. Он так рассеян и добр, а племянники верхом на нём ездят. Я согласилась стирать ему и штопать, но он забывает отдавать мне вещи, а я забываю их находить и иногда нахожу слишком поздно. Разрешите мне заняться штопкой, ответила я. Мне совсем не сложно, а мистеру Бэрроу об этом знать не обязательно. Я бы хотела ему помочь. Он всегда очень добр ко мне, и приносит почту и разрешает брать книги. И вот я взялась привести его вещи в порядок и надвязала пятки двум парам его носков, которые совсем перекосились от его неумелой штопки. Миссис Ка обещала ничего ему не говорить, и я надеялась, что он не узнает. Но на прошлой неделе он застал меня за починкой своих вещей. Дело в том, что я невольно слышала, что происходит у него на уроках. Заинтересовалась и сама решила поучиться. Ина вечно бегает туда-сюда и оставляет двери открытой, поэтому мне все слышно. Я сидела у двери, заканчивала штопать носок и пыталась понять, что профессор объясняет новой ученице. Такой же бестолковый, как я сама. Девочка ушла, и я решила, что профессор тоже вышел из комнаты. Наступила полная тишина, и я принялась повторять вслух немецкие глаголы, да еще раскачивалась в кресле, как полаумная. И тут услышала над собой смешок, подняла голову и увидела мистера Бэра. Он стоял и тихонько смеялся, подавая знаки Тине, чтобы та его не выдала. Так, так, промолвил он, а я перестала раскачиваться и вытаращилась на него как гусеница. Сначет фы подглядываете за мной? Я подглядываю за Фами, и в этом нет ничего плохого. Но посвольте спросить, не желаете ли вы учить немецкий? Да, но вы слишком заняты, а мне ума не хватит. Выболела я и покраснела как пёон. Время найдется, а он и подавно. Буду рад дать вам первый урок уже этим вечером, мисс Марч. Тем более, что я у фасов толку. Он указал на носки. Фы то про яшеньшины думаете, он ничего не заметит, глупый мужчина. Решит, что носки за что полигномы, пуговицы сами выросли на месте от торфанных, а шнурки появились из воздуха. Эх, но я же не слепой и все фишу. А еще у меня есть сердце, и сердце чувствует благодарность. Так что прошу, фасмите пару уроков или перестаньте предваряться гномами. Разумеется, после такого я уже не могла возражать, тем более что возможность представилась отличная, и мы договорились и начали заниматься. После четырех уроков я намертво застряла в грамматическом болоте. Профессор был ангельски терпелив, но для него это должно быть было пыткой. Пару я видела в его глазах такой отчаяния, что не знала, то ли мне смеяться, то ли плакать. Впрочем, в итоге я сделала и то, и другое, и когда начала всхлипывать от стыда за свою глупость, он швырнул учебник на пол и выбежал из комнаты. Я чувствовала себя опозоренной и покинутой, но не винила его ни чуть. Собрав свои записи, я уже хотела уйти наверх и предаться там самобичеванию, когда он вернулся, как ни в чем не бывало. Бодрый и улыбающийся, и взглянул на меня так, словно перед ним сидела образцовая ученица. Попробуем новый метод. Почитаем сказки и оставим пока этот скучный учебник. Пусть полежит в углу за то, что нам так досадил. Таким добрым был его голос, и с таким радушием он открыл передо мной книгу сказок Андерсена, что мне стало совсем стыдно. И я решила, что выучу немецкий, даже если это будет стоить мне жизни. Его моя решимость, кажется, не мало позабавила. Я забыла о робости и ринулась в бой. Иначе не скажешь, со всем усердием, спотыкаясь на длинных словах и произнося их так, как подсказывало чутьё. В общем, старалась изо всех сил. Когда я дочитала первую страницу и остановилась перевести дух, он захлопал в ладоши и воскликнул со свойственным ему энтузиазмом: "Да с изкуд! Совсем другое дело! Теперь я, я буду читать, а вы слушайте". Он начал читать ту же страницу уверенно раскатисто с выражением, а я с удовольствием смотрела на него и слушала. К счастью, первая шла сказка с тойки оловянный солдатик, как тебе известно, очень смешная, и я смеялась, хотя не понимала и половины. Он читал с таким серьезным видом, а я так разволновалась, что просто не могла удержаться, и все происходящее, если подумать, действительно было смешным. После этого обучение сдвинулось с мертвой точки, и теперь я уже очень хорошо читаю. Этот метод мне подходит. А грамматика учится сама собой через сказки и стихи, как горькие пилюли незаметно проглатываются, если подмешать их в варенье. Мне нравится учиться, а Беру, кажется, я ещё не надоела. Он очень добр, и я хочу подарить ему что-нибудь на Рождество, но не смею предложить денег. Пусть мама подскажет, что это может быть. Я рада, что Лори счастлив и занят настолько, что даже бросил курить и отпустил волосы. Видимо, Бэт влияет на него благотворно, не то что я. Я не ревную ни в коем случае. Продолжай в том же духе, дорогая сестрица. Только молю, не сделай из него святого. Если в нём не останется ни капли азарства, боюсь, он перестанет мне нравиться. Почитайте ему мои письма. Сейчас мне некогда много писать. Пусть узнаёт новости от вас. Слава богу, что вы здорова. Январь. С Новым годом, родные мои. И под родными я имею в виду в том числе мистера Лоуренса. И некоего юношу по имени Тэдди. Словами не передать, как обрадовалась я вашей рождественской посылке, ведь получила я её только вечером и уже оставила надежду. Письмо ваше пришло с утра, но про посылку вы ничего не говорили, решив, видимо, сделать мне сюрприз. Поэтому я расстроилась, надеясь ведь, что вы меня не забудете. После чаепития мне немного взгрустнулось, и тут внесли большой грязный помятый свёрток. Я крепко обняла его и запрыгала от счастья. Наполнение у посылки оказалось такое домашнее и такое неожиданное, что я села на пол и стала читать и разглядывать, и есть, и смеяться, и плакать, в общем, вести себя абсурдно. По своему обыкновению. Вы прислали всё то, чего я хотела. И как здорово, что всё это не куплено, а сделано своими руками. Передничек для чернил, который сшила Бет, просто прелесть, а коробочка имбирных пряников от Ханны подлинное сокровище. Непременно буду носить сшитый тобой фланелевое бельё, мама, и внимательно прочитаю все книги из папиного списка. Спасибо вам огромное. Благодарности моей нет конца. Раз уж я заговорила о книгах, моя книжная коллекция пополнилась богатым экземпляром. А на Новый год мистер Берр подарил мне красивое издание Шекспира. Это одна из самых ценных его книг, и я часто восхищалась ей. У него она стояла на одной полке с немецкой Библией, Платоном, Гомером и Мильтоном. Представь, что я почувствовала, когда он принёс её мне, открыл, и я увидела внутри своё имя и посвящение моему дорогому другу от Фридриха Бэра. Ты часто говоришь, что хотела бы иметь свою библиотеку. Вот я и решил подарить тебе её. Фет Эта книга содержит в себе многое. Читай её внимательно, и она тебе поможет. Изучив характеры в этой книге, ты начнёшь подмечать похожие черты в окружающих. и рисовать их своим пером. Я сердечно поблагодарила его и теперь всем говорю, что у меня есть библиотека, как будто в ней сотни книг. Никогда не думала, что Шекспир настолько многогранен, но ведь раньше у меня не было мистера Бера, который смог бы мне это объяснить. Прошу, не смеитесь над его кошмарной фамилией. Произносится она не как медведь, не как пиво, а как нечто среднее между этими двумя словами. И правильно произнести ее смогут лишь те, кто знает немецкий. Я рада, что вам с Бэт нравятся мои рассказы о нём. И я надеюсь, что когда-нибудь вы с ним познакомитесь. Маме понравится его доброе сердце, а папе его рассудительность. Мне же по душе и то и другое. И я чувствую, что с появлением нового друга приобрела настоящее сокровище. Поскольку у меня не так много денег и я не знаю его вкусы, я купила ему несколько мелочей и разложила их в его комнате, чтобы он неожиданно их нашёл. Всё это были полезные, милые или смешные вещицы. Новая чернильница, которую я оставила на его письменном столе, маленькая вазочка для цветка. У него в комнате всегда стоит свежий цветок или немного зелени, по его словам, для хорошего настроения. И прихватка для кочерги, чтобы он не жёг очередной носовой платок. Я сшила её по выкройке "Бэт" в виде большой бабочки с толстым тельцем, чёрно-жёлтыми крыльями, шерстяными усиками и глазками-бусинками. Бабочка сразу ему понравилась, и он поставил её на каминную полку как произведение искусства. Поэтому, видимо, плоткам не избежать печальные участи. А сам профессор, хоть и беден, поздравил всех служанок и детей в доме, не забыв никого, и к моей радости, ни одна живая душа в нашем доме, от прачки француженки до мисс Нортон, не забыла о нём. Постояльцы устроили маскарад и здорово повеселились на Новый год. Я не хотела спускаться, так как у меня не было подходящего костюма, но в последний момент миссис Кирк вспомнила, что у неё завалялось старое парчовое платье. А мисс Нортон одолжила мне кружева и перья, и я оделась как миссис Маллопроб и вплыла в общую комнату в маске. Меня никто не узнал, ведь я изменила голос и путала слова, как положено миссис Маллопроб. К тому же никто не думал, что молчаливая и надменная мисс Марч, а они все меня считают холодной и тёплой, потому что я так и держусь с этими никчемными юнцами, умеет танцевать и одеваться. Мне все это очень понравилось. А когда я сняла маску, было очень забавно наблюдать за выражениями их лиц. Один юноша шепнул другому, что в прошлом я была актрисой. Он якобы видел меня в одном из маленьких театров. Мэг наверняка бы оценила этот розыгрыш. Мистер Берн нарядился ткачом основой, а Тина Титанией, очаровательной царицы эльфов, и сидела у него на руках. Их танец был, что твоя картина маслом, как выразился бы Тедди. Так и вышло. Что отметила я Новый год очень радостно. И когда потом размышляла об этом в своей комнате, решила, что всё же самостоятельная жизнь мне нравится, несмотря на многочисленные мои неудачи. У меня теперь всегда хорошее настроение. Я работаю с охотой и проявляю к людям гораздо больше любопытства, чем прежде, что вполне меня устраивает. Благослови вас Бог, мои дорогие. Ваша любящая Джо.